Глава пятнадцатая «Медленно, осторожно, не торопись!» Сказанные в кратчевом тоном наставления не помогали сосредоточиться, зато играли роль своеобразного тормоза, сдерживая, не позволяя спешить. Вихрь силы медленно вращался в центре дворика, невидимый обычному человеческому глазу. Собранная в тугой водоворот энергия походила на миниатюрное торнадо, сотворенное по воле чародея. Напряжение сковало мышцы спины. Вытянутая рука подрагивала, ощущая пробегающие потоки магии. На лбу выступили бисеринки пота. Усталость медленно, но неуклонно наваливалась на плечи. Уроки искусства давались нелегко. «Хорошо, удерживай контур, не давай ему расползтись». Примастившийся на скамеечке Йогар Гал давал инструкции, не рискуя приближаться слишком близко к центру буйства колдовских сил. Осторожней, чёрт-гат, неправильно делает. В первый раз вырвавшаяся на свободу уплет чистой энергии чуть не отсекла ему голову. Как он орал. Потоки грязных ругательств не прекращались в течение 10 минут. И где только нахватался опять небыль, пока бокам шлялся. С недавних пор божок заимел нехорошую привычку лазить по злочным местам, пропадал иногда на целую ночь, возвращаясь обычно пьяным. изучаю человеческую натуру, так он кажется выразился, остряк. Небыс и по борделям шарился, хотя при его состоянии вряд ли возможно заниматься сексом. Оболочка продолжала деградировать, обычные зелья уже почти не помогали. До полного распада оставалось немного. А теперь попробуй сжечь смерч и вытянуть его в форму щупальца. Только не пытайся сделать это одним махом. Будь терпеливым, делай всё постепенно. Магический фон ходил волнами. Возмущение от призванной силы эхом разносилось по дворику. Поначалу это напрягало, заставляя опасаться прихода местных магов, заметивших факультативные занятия по магии. Но Егор Галов объяснил, что всплески слишком малы, чтобы на них обратили внимание, и не имеют свойств для широкого распространения. По-простому говоря, чары слишком слабы и своим появлением не влияют на фон за пределами дворика аптеки. Надо находиться очень близко, чтобы ощутить возникающие изменения в плавном течении магического потока. Вот если бы рядом жил какой-нибудь чародей, тогда стоило бы заботиться. А булочник и часовщик, живущие по соседству, вряд ли что-нибудь ощутят. Отлично, всё хорошо. Но и не надо стараться. Излишний контроль мешает, делает конструкцию хрупкой. Да, об этом он тоже неоднократно заявлял. Шары могут не только рассыпаться, но и сломаться, если усилить нажим. Нужна золотая середина для создания стабильного плетения. Не напрягайся. Ты опять начинаешь усердствовать. Получающая интонация изкрепучего голоса вызывала глухое раздражение. Сволочь всё больше напоминал поведение Пауля Гренвера, имевшего весьма скверный нрав. Так, фиксируй. Отлично. А теперь давай назад. Откатывай потоки. Снижая напор, но плавно, без резких рывков. Вихрь постепенно слабел и истончался, превращаясь в тонкий хабаток локальной концентрации энергии. Отлично, просто отлично, вот так, бормотал Йогаргал, следя за моими действиями. Осторожно, втягивай силу, не давая ей исчезнуть. Ручеёк энергии потянулся в раскрытую ладонь. Искра магического дара вспыхнула и загорелась ярче, получив заправку извне. от телу пробежала дрожь. Принимать энергию нечуть не проще, чем её отдавать. Необходима выносливость, и не только физическая. Без стальной воли управлять хрорадейскими конструктами невозможно. Всё равно что балансировать на канате при сильном ветре, одновременно пытаясь попасть дротиком в раскачивающуюся мишень. Невероятно сложно и невероятно увлекательно. Закончили. Божок, ставший учителем, звонко хлопнул в ладоши. Из моей груди вырвался облегчённый выдох. Получилось. На этот раз без последствий. Высвобожденная энергия стабильно втянулась обратно без потерь. Это тоже важно уметь забирать энергию, не расходуя лишнего. Следующее задание преобразование. На утоптанную землю дворика шлёпнулась небольшая дощечка. "Хочу кусок стекла синего, без примесей, с высокой степенью прозрачности", приказал йог-аргал. والгодно откидываясь на лавке. Изменение структуры материи высшее мастерство для алхимика. Без него дар оставался глупой игрушкой, годной лишь для дешёвых фокусов на деревенских ярмарках. Большая больна. Я критически оценил размеры представленной деревяшки. Почти полена, замучаешься проводить трансформацию. Нормально. Мой наставник легкомысленно отмахнулся. Пора расширять пределы доступного. В прошлый раз это был булыжник размером с кулак взрослого человека. Теперь чурбачок. Завтра что, стена дома? У тебя достаточный уровень способностей, чтобы справиться с этим заданием, поучающий заметил Йогаргал. Ага, это я уже слышал, проворчал я. Однако спорить не стал, и отказываться тоже. Лучше пользоваться моментом и тренироваться сейчас, чем позже рвать на себе волосы, жалея об упущенных возможностях. Кто меня будет учить, если паршивец загнется? Местные маги? Сомневаюсь. Им нельзя доверять. С наличием внутри немуранского свитка еще неизвестно, где окажешься. Обучаться самостоятельно? Как вариант. Но тут надо понимать, что это и намного сложнее и потребует большего времени и усилий. Искра дара походила на кусок воздушного шелка, что так и норовил проскользнуть между пальцами. Необходимо стараться, чтобы удержать нити энергии. И еще большего старания требовало целенаправленное взаимодействие с предметами на материальном уровне. Сначала ты раздуваешь искру, затем отрываешь от нее кусочек, проводишь во внешний мир и лишь после этого пытаешься манипулировать свойствами нужного объекта. Процесс чем-то напоминал хирургическое вмешательство, только на более глубоком уровне. Необходимо не просто изменить молекулярную структуру предмета, это всего лишь первый этап, и пройти его не так сложно. Главное чётко понимать, какие именно преобразования нужно осуществить. Самое сложное это закрепить изменения, не дать материалу вернуться в исходное состояние или пуще вообще распасться на отдельные атомы. Такое тоже случалось, и часто. Как оказалось, аннигилировать материальный объект несложно, при условии достаточного количества свободной энергии. Это при использовании чистой энергии через астральное излучение магического фона напрямую. При других формах взаимодействия данное правило не работало. Например, генерируя силу и направляя ее на ауру живого существа, можно натворить многое. начиная от простого недомогания и заканчивая летальным исходом для объекта манипуляции. Однако там имелись свои ограничения и нюансы, особенно в плане временных рамок практического исполнения проводимого действия или реакции на его активную деятельность. Более грубые варианты молнии, телекинез, огонь и воздушный таран оказывали влияние мгновенно, без отсрочки времени исполнения. Шевелись Мне неохота сидеть здесь весь день, проворчал её горгал. Я скривился. Преобразование шло туго. Древесные волокна уже побледнели, пошла активная кристаллизация, но до смены окраса ещё далеко, не говоря уже о закреплении проводимой трансформы. Не получается сразу, попробуй вносить изменения по частям, посоветовал ворчливый наставник. И не жалей энергии, сейчас она как никогда необходима. В принципе, неплохой совет. Не нужно пытаться проглотить пирог за один присест. Эффективнее откусывать по кусочку. Сначала изменить переднюю часть деревяшки, потом погнать волну трансформации вперёд, одновременно закрепляя достигнутый прогресс. Наконец кусок дерева превратился в стекло. Кромки фрагмента подрагивали, сохраняя форму. Последние усилия, и контур полностью выровнялся. Всё. Я устало выдохнул. Божок покачал головой, непонятно одобряя или порицая заполученный результат. "Неплохо", похвалил он и тут же безжалостно указал: "Слишком долго сколько провозился? 5 минут, 10. Для столь примитивного превращения непозволительно долго. Надо лучше стараться". Во мне вспыхнула злость. "Вроде такого?" я выбросил руку вперёд. Импульс силы, мгновенная концентрация. и энергия вытягивается в упругий бич. Стоящая на лавке ведерко дернулась и развалилась на две неравные части. В разные стороны разлетелись брызги воды. Йогаргал вздрогнул. Сформированная из нити чистой магии плеть прошла буквально в сантиметрах от него, едва не задев ноги. «С ума сошел!» — завопил он, вскакивая. На моих губах гуляла злая улыбка. «Может и глупо бесить настоящего бога, Но не смог удержаться. Не стоит беспокоиться. Я точно рассчитал удар, сказал я, помедлил и задумчиво добавил. В общем и целом. Накатила лёгкая слабость. Чары брали плату за применение. Йогаргал, тряся от негодования, У тебя такой же паршивый характер, как и у твоего старого учителя, обвиняюще выпалил он. Я поморщился и наклонился за преобразованным куском синего стекла. Да ладно, не преувеличивай. По сравнению с Гренвером я сам о невинности послушания. Божок открыл рот, явно нацелившись поспорить насчёт данного факта, но тут из дверного проёма прилетел звук колокольчика. Кто-то вошёл в лавку. Лучше иди посмотри, кто там, а я пока здесь приберу, предложил я. Егоргал хмуро покосился на вход, подумал, смачно сплюнул и лишь после этого тяжело затопал в торговый зал. какое бичуй как самому орать так ничего а как его слегка заденут так каждый раз начинается представление подумаешь шуток не понимает я подобрал обломки ведёрка внимательно рассматривая края повреждения какой ровный срез как лазером провели жаль плит действует на короткое расстояние и имеет ограничения в мощности пришли из магистрата в дырях возникла фигура ёгаргала За новой партией, что ли? Я скривился. Не вовремя. Ну да ладно. Обязанность снабжать город медицинскими запасами отнимала слишком много времени от учёбы и никогда особо не нравилась. Один плюс платили хорошо. Ага, спрашивают, куда подгонять телегу. Я пожал плечами, так как обычно. Пусть грузчики заходят и начинают таскать. Всё приготовлено. Своенным заказом бургомистра удалось справиться удивительно быстро. Большая заслуга в этом принадлежала моему новому компаньону, показавшему неплохие зачатки в алхимии. В аптеку зашли два хмурых мужичка в засаленной одежде. Туда я махнул рукой за спину. Грущики молча протопали к кладовке. Скорее оттуда выкатилась первая бочка. Началась погрузка. Осторожней, не разбить ничего, олухи, как крикивал Йогаргал. следя за сохранностью витрин и полок в основном помещении. Я стоял за кассой, лениво листая приходную книгу. Продажи за последние дни серьезно увеличились. Народ разбирал лекарства на ура. Одно плохо. Пополнять запасы приходилось в авральном темпе, что тоже от немало-немало времени и средств. Все, хозяин, последнее. Старший из парочки грузчиков на показ вытер лоб. Передвайте привет бургомистру, бросил я, не отвлекаясь от чтения. Мужичок потаптался и из впалой груди вырвался горестный вдох. Он что, ждёт началь? оборзел. Им же магистрат платит. Оказалось, нет. Грущик хотел поговорить наедине, терпеливо дожидаясь, пока напарник выйдет на улицу и займётся телегой. Это была их пятая ходка в моё заведение или шестая, уже сбился со счёта. Вот это Предложение-то, значит, есть. Затянул грузчик, то и дело оглядываясь, смотря, как стоящие на крыльце стражники обменивались ленивыми репликами насчёт косорукости работников отдела снабжения. Какое предложение? Сбоку, как чёрт из штабарьки, подскочил неугомонный йогргал. Мужик испуганно отшатнулся. Вблизи морда моего приятеля выглядела ещё более отвратительной, чем издалека. Вся изрытая оспинами С пожелтевшей кожей, имеющей вид изжжённой бумаги, с впалыми глазами и тонкими бескровными губами. Так это выгодное, значит, для ваших милостей. Мужик в ней с опаской повернул голову в сторону выхода. Забавно, похоже, его больше пугает присутствие стражников, чем кошмарная харя, физическая оболочка башка. Давай по делу, сухо бронил я, захлопывая книгу. Не когда нам Чего мнёшься, как девственница на синовале? Мужучок глупо хихикнул. Егоргал покосился на меня, затем многозначительно кивнул на вход. Глазастый тоже заметил нервозность старшего грузчика. Запасы пополнить ежели захотите всякие разные. Мужучок остановился и тщательно выговаривая слова, сказал, что для медикусов и для лекарей надобны. То милости просим к нам в Бобровый переулок. Судя по тому, как чётко он произнёс окончание фразы, его явно заставили её заучить наизусть. Что это, своего рода СМСка средневекового типа через живого курьера. Почему не записка или сами что не подошли? Боятся кого? Ответ очевиден стражу. Я моментально сообразил, о чём идёт речь. Нам повезло натолкнуться на деятелей чёрного рынка. Скорее всего, они знали, что власти спонсируют стратегически важные при осаде предприятия и решили воспользоваться возможностью подзаработать. Спасибо, буду знать. Мужичок суетливо кивнул и выскользнул через дверь на улицу, откуда уже доносились протестующие крики второго грузчика, требующего поторапливаться. Странно. Поток товаров, конечно, снизился, с моря и вовсе прекратился, но о дефиците пока говорить рано. Возможно и правда стоило подумать о пополнении запасов заранее. Что скажешь? Думаешь, представители местного криминала что-то знают? Я посмотрел на Йогаргала. Город будут полностью закрывать. До этого жицы ограничились высадкой десантов в двух местах выше и ниже хорса по ходу движения основных торговых трактов в другие города вольных торговцев на побережье. Вглубь материка они не лезли. Таким образом, Сохранялась возможность обойти заставы и продолжить поставки товаров. Да, караваны становились меньше. Да, времени путь занимал больше. Но в целом нельзя говорить о полной блокировке столицы купеческого государства. Возможно. Божок пожал плечами. Терпение первосвященников не бесконечно. Торговцы тянут время переговорами, но это не продлится долго. Факт. Рано или поздно у святоши сякнет терпение. И тогда начнётся штурм. Может, всё-таки стоит свалить отсюда, пока не поздно? протянул я, усаживаясь на прилавок. Учётная книга исчезла в верхнем ящике. Я же говорил, что среди многолюдного города тебе будет сложнее вычислить, раздражённо буркнул Йогаргал. Выедем за стены и сразу окажемся как на ладони. Да, но попробовал возразить я, Но божественная сущность ещё более нервно предостерегла. За городской чертой ты станешь похож на светляка, видно воиздалека. А здесь энергию свитком маскирует большое количество людей, действия местных магов и обилье чужих чар. Вектор указателя размазан, они не видят чётко, только могут определить примерную область. А если ты окажешься за пределами стен, он многозначительно замолк. то будут торчать как дерево в чистом поле, неутешительно закончил я. Сразу заметят. Вот и я о чём. Егоргал поправил баночки с лекарствами на полке стеллажа, стоящего под рукой. "Пообедаем", предложил он. "Давай". Мы закрыли лавку и направились в ближайшую таверну. Время обеда зал гудел от разговоров, обсуждали слухи и новости. Цены на зерно взлетели, охранилища переполнены. Куда смотрит магистрат? Сейчас продавать излишки точно не будут. А он такой говорит: "Отдавай долг". А я ему: "Так мы же на пять седмиц договаривались, куда так рано?" А он мне: "А вдруг тебя завтра убьют, кто мне деньги вернёт?" И с чего это спрашивается меня должны завтра убивать? Совсем с ума сошёл пень плешивый. Святоши долго не протянут, на кораблях припасы уже подходят к концу. А откуда, знаешь? У них небыль, все триёмы забиты жратвой. Да? А солдаты тогда где? Лошади и оружие. Вот то, то и оно. Скоро снимут осаду, точно тебе говорю. Договариваться никуда не денутся. Пока в город не войдут, никакие ублюдки не уйдут. Их главный сразу сказал: либо так, либо никак. Не понимаю. Жили же мирно, чего им от нас надо? Да всё того же. Власти святая братья захотела больше, вот и весь сказ. Говорят, на дорогах видели разъезды темных, да с Валион тоже вступили в игру. Куда им тягаться против паладинов? Не скажи. Дуэгар это знаешь ли мощь? Сорок три великие семьи по силе не уступают шасту Насхару, а может и превосходят. А она мне говорит. Пять монет за час и точка. Где это видано, чтобы шлюхи так задирали цены? «Да еще так сильно. Раньше всегда было три монеты. Пожалуйся в магистрат. Ха-ха-ха. Бургомистр не захочет уступать, иначе его самого лишат власти. Если доходы и дальше будут падать, то компромисс найдут». Йогаргал уселся за столик у распахнутого Настя Шакна, непринужденно заставив потесниться парочку горожан, одетых как мелкие приказчики. Те только взглянули на его уродливую физиономию, как сразу почти за благо отодвинуться подальше. «Тебе надо больше есть», — напомнил он, ища глазами свободную служанку. «Знаю», — откликнулся я. Магический дар, перстень темных, сила свитка, убойный коктейль, влияющий на организм носителя. Я чувствовал изменения, хотя они проходили и не так стремительно, как это предсказывал Йогаргал. Организм приспосабливается, но очень медленно, это черевато осложнениями. Если не стану похож на тебя, остальное неважно, сухо буркнул я и тоже принялся выглядывать официантку. Блин, народу много. И это в городе, находящемся на одном положении. Жрут в три горла и не думают об экономии. А как же сдержанность и бережливость? Если всё пройдёт гладко, то сможешь превзойти своего учителя. Нарово учительно заметил божок. Да, об этом тоже уже слышал неоднократно. Вопрос только в том, выживу ли после подобного перевоплощения. Шансы откинуть коньки весьма велики. Кстати, а ты вообще откуда столько знаешь о алхимии, спросил я. Из башки Гренвера что ли вытягивал, пока сидел в клетке? Его горгал нахмурился. Любые упоминания о периоде пребывания в башне ему не нравились. Я не могу читать мысли. Недально пробурчал бажок. Только улавливать образы и насаловать видения, а знания, которые ты считаешь обширными, на самом деле всего лишь вершина пирамиды. Твой учитель, например, знал намного больше, и пока в самом начале пути. Ну да. Кто бы спорил? Подошла служанка, молодая девица в переднике и холщовом платье со шнуровкой на груди. Непослушные кудряшки еле сдерживал белый чепчик. Что будут, господа хорошие? осведомилась она. Я открыл рот, но её горголь меня опередил. Барание рёбрышки, грибной суп, рубленые овощи, хлеб, кувшин медовухи, кувшин эля, бутылку вина, кровяную колбасу, сыр, пироги с мясом. Фига себе разошёлся. Кто платить будет? Хотя цены на продовольствие во время военного положения пока что и не взлетели, но всё равно ощутимо повысились. Обширный заказ вызвал на лице девицы улыбку. Мы сразу перешли в разряд дорогих гостей. Обычные посетители довольствовались в обед миской похлёбки или каши. Сейчас всё будет. Она испарилась прежде, чем я успел возразить и внести коррективы в заказанные блюда. Охренел. Знаешь, во сколько нам это обойдётся? Я помедлил и уточнил. Во сколько мне это обойдётся? Божок пренебрежительно отмахнулся. Живём один раз. Может, завтра начнётся приступ Когда ещё успеем хорошо поесть? Мне хотелось признаваться, однако горизонт в его словах присутствовал. Если завтра сдохнем, на кой чёрт нужны деньги? В могилу золото не заберёшь. Ладно, фарх с тобой. Я тоже махнул рукой. Пусть будут бараньи рёбрышки. В любом случае из открытых хокан долетел протяжный звук горна. Народ в зале замолк, испуганно заозирался. Кто-то поспешил выскочить на улицу, оставляя на столе недоеденный обед. Я со злостью покосился на его горгло, но каркал мелкий засранец. Похоже, Святошема экстремно даёло вести переговоры, и начался штурм. "Куда ты?" удивился Божок, заметив, что я приподнимаюсь. "У нас ещё есть время пообедать. Нам на стены бежать не надо", сказал и невозмутимо облахотился на край стола. В ожидании служанки с кувшином ароматной медовухи, замедлив, я последовал его примеру. И правда, куда спешить? Вряд ли в яйце успеют захватить город за пару часов.